480. -е. Октябрь 4. -е. Сын мой неотменяемо будущее, но поможет дожить до него осознанию единой реальности, чтобы было на что опереться. Движение необходимо, чтобы удержаться на высоте достигнутой. Движение обновляет возможности, и лишь оно одно служит ручательством вечно нового знания. Движение видит сознание Новые сочетания материи И запечатлевает их Но когда сознание молчит Это значит идет новое накопление К новому взлету Еще более высокому Пройденный путь будем считать Не моментами упадка Но по взлетам сознания И тогда принцип спирального восхождения Станет особенно явен Бывают моменты Когда будущее звучит особенно ярко Обычно это периоды напряжение пламени. Пламенно звучащим может стать очень отдаленное будущее и казаться реально близким. Это не обман чувств, но ощущение реальности. Провидцы ощущали его за тысячи лет. Вдвинуть сознание в будущее, разрушив стены настоящего, возможно лишь для огненного сердца. Но прообразы будущего существуют уже в настоящем. На высшем плане – огненных прообразов эволюции. Так если с одной стороны это правительство есть ощущение далекого будущего, то с другой это есть прикасание в настоящем к высшей реальности, существующей ныне. Так полюс будущего соприкасается с настоящим на высшем плане прообразов, где времени не существует. Очередная тайна, непостижимая для ума, но познаваемая сердцем, давшим в веках прошлого явления огненного прозрения в то, что есть и что будет».